Владимир Сорокин. Отпуск. Громада аэропорта. Просверг дробящихся граней, плюс вертикальная симфония стали, плюс белое безмолвие купола. На куполе снег плюс вороны плюс закат. Зима, конец января, минус шестнадцать градусов по Цельсию. Аэропорт. Бомжи вовне плюс пассажиры внутри. Двери строгого стекла, привратники в зеленом с автоматами, пачпорт моя голограмма в их руках, меня увидели. Здравствуйте, Николай Семенович. И вам не хворать. Вхожу в сверкающее тепло. Оно пахнет лучше, чем холод снаружи. Там бомжи, плюс собаки, плюс мочатих и других. Здесь свежесть пластик сталь, плюс м -м, запах такие, как бы сказать, дачный какой-то. Прям как у нас с мамой в Крекшино. Яблочками в саду августовском попахивает. Атмосферный дизайн. Приятственно и успокоительно. И все для пассажира обустроено. Мне холостяку в этой громадине найдется уютное местечко. Нынче встал засветло, не по будильнику, а сам по себе, тревога внутренняя, как обычно перед полетом. Редко летать приходится, признаюсь, Работа сидячая, а курьерская служба в палате знатная. В общем, волнуюсь каждый раз. Было не до завтрака. Керосинка плюс чайник плюс хлеб масло варенье. Долго плюс обременительно равно невозможно. Ранние рейсы. Особенное беспокойство плюс суетливость плюс раздражительность и ложные страхи и ложные страхи. Сударня где здесь можно принять душ и побриться. Третий подвальный этаж, сударь. Прекрасно. Можно помыться, плюс побриться, плюс позавтракать, равно расслабиться. Но надо б наоглядеться. В новом аэропорту был год назад промельком. Опаздывали с коровиным. Даже толком тогда не осмотрелся. Глупость теного, плюс моя доверчивость, плюс идиотизм департамента. Задрал голову. Размах плюс недюжинное художественное усилие. Впечатляет. Купол светел и огромен. Уникальный акустический эффект. Каждый голос, отразившись от него, возвращается к источнику усиленным. А? а, -а, -а Воплощенный принцип государственности. Каждый подданный, да услышан будет. По купольному окоему верные сыны России. Цари, святые, космонавты, большевики, великомученики, духовицы, ученые, герои. Курчатов плюс Грозный, плюс Радонежский, плюс Буслай, плюс Калашников, плюс Кутузов, плюс Муромец, плюс Матросов, плюс Столыпин, плюс Сталин, плюс Невский, плюс Кронштадтский, плюс Ленин, плюс Колчак, плюс Петр Первый, плюс Гагарин, плюс Эт-Цетра. Сияют лица радужным разноцветием, красиво, амбициозно, государственно. Поряд в воздухе светящиеся строки гимна. И срослись в единении славном Серп и молод с крестом православным. Голова кружится. Моя шея, в отличие от поясницы, Гибкостью никогда не отличалась. Ежели кланяюсь я, то всегда в пояс. До да кивка тупеем мне еще годиков семь Помонечки пальцами тереть. А уже потом я так кивну, Что содрогнуться плюс затрепещут Равно зауважают. Пассажиров не так много. Все издают звуки под куполом, проба гражданского голоса, и возвращается к ним государственное эхо. Вообще, признать надо мало соотечественники нынче зимой в отпуск летают. Причин на то много. И в основном экономические. Но нет правил без исключений. Мне в палате дали отпуск. начальник решил так. А я не держусь за сентябрь. Я пластичный во многих смыслах надобно уметь, жить легко плюс служить легко. Из Египта вернусь аккурат к Масленице. Надобно блинов у Петровича наесться, плюс выпить водочки, плюс послушать балалайку, равно ощутить праздник. Но мыться пора. Время терпит, можно не спешить. Вышел загоди. Как говорит обновленный столоначальник наш, не надобно торопиться, но требуется поспешать. Философ. Сдаю нехитрый багаж свой, отправляющий вниз. Здесь все просто и доступно. Пятьдесят копеек, помывка в душе, ванну принять рубль, баня тоже рубль. Отдаю казенный талон на помыв, прохожу в душевую. Не я один помыться здесь решил. В душевой пар, плюс рыло тела мужеские. Это понятно. Горячая вода зимой токмо у первоклассников. А я человек класса третьего. Так что для нас баня по субботам, Плюс помыв в общественных местах по талонам. Экономия государственная, а бай -ё -ё. Ничего не попишешь, господин третиклассник. А всё-таки, мать вашу, хороша водичка, горячая с утра. Плеж свою подставишь под неё, И все тревоги тяжкие, плюс страхи ложные, Плюс попечения ничтожные, Утекают винтом в дыру половую. Силы стихии. Так бы и стоял вечно, плоть водой буравя, плюс обструивая. Но мыться надо необходимость. Хотя, признаться, я бы с удовольствием не мылся, а просто стоял бы под душем и стоял. Десятилетиями. Говорят, что человек первым у себя то моет, чем силен. Я сперва лицо мочалом тру, потом плешь, затем агузье, а после муди. Такова моя телесная иерархия. Вообще же тело мое рыхло в мамашу. Папаш покойный жилистым был, а мамаша дебела, плюс белотела, плюс сварливо, плюс слезливо, плюс скупа, плюс пугливо, плюс обстоятельно, плюс добросердно. Омовение телесов моих зело сладострастно. Помывшись, в простынь заворачиваю тело чистое и следую в цирюльню. А места все заняты, не я один такой умный. Сидят в зале пятьдесят рыл перед пятьюдесятью зеркалами и бреются пятьюдесятью бритвами стальными. Картина истинно Данта достойна. Это понятно. Электрический ток — государственное дело. Течь ему не везде положено. Госучреждения плюс первоклассники. Керосиновая лампа в доме не прихоть. Занимаю очередь. Достоявший сажусь. Помазок плюс мыло, плюс бритва, плюс ловкость рук — Хорошо после душа горячего лезвие щетину режет. Побрившись, прыскаю на физию свою одеколоном из неприлично огромного пульверизатора. Лицо моё округлость плюс серьёзность, плюс приветливость плюс ответственность. Не зубоскалом родился, не шалопутом, но ну и не молчуном сумрачным, как говорит столов начальник. Ты Савушкин служить легко умеешь. Такая похвала у нас в палате дорогого стоит. И вот закон телесности моей. Как побреюсь, так сразу по-большому сходить хочется. Хотя, признаться, вчера поужинал совсем неплотно, похолостяцки. по-холостяцки. плюс вчерашняя картошка, плюс огурчик соленый, плюс кусочек мамашиной ветчинки, плюс кусочек селедочки балтийской, плюс конфетка стратосфера, плюс чаек-майок. Удивительная сила привычки. Отхожее место здесь без иронии превосходно. Просторно, плюс светло, плюс дизайн, плюс атмосферный дизайн, плюс музыка, плюс смыв водоструйный. Почти как в палате. Дома, признаться, облегчаться не очень удобно. Сухая труба, плюс второй этаж, плюс запахундрия злоебучая, ползущая, соответственно, из выгребной ямы в подвале. Сливать каждый раз воды не напасешься, а за водой на колонку не находишься. Посему палеотивчик — Трубу затыкают тряпицей. Вот поэтому бриться я стараюсь в палате. Прихожу пораньше, там туалеты просторные, кафель плюс зеркала плюс сушилка для рук, плюс отличная, мягчайшая, деликатнейшая подтирочная бумага европейского производства. Облегчившись, одеваюсь, следую наверх, прекрасно. Едешь по эскалатору чистый, побритый, облегченный, готовый к отпуску. Теперь не грех и позавтракать. Здесь три закусочные имеются. Китайская плюс арабская плюс русская. Так сказать, пища родных миров. Ежели я в отпуске по церковному путешествующей, приравненной к больному, стало быть, могу себе позволить отступление от национальной кухни, и не мы Иду в арабскую харчевню, усаживаюсь. И тут же вспоминаю, арабы не пьют. Черт. Все-таки с утра голова не очень хорошо работает. Слава богу, что вспомнил вовремя. Встаю с извинениями перед девицей Черноглазобровой, подошедшей уже со стаканом знакомого напитка — кефир плюс зелень. Нет, не для того Николай Савушкин в отпуск отправляется, чтобы под верезом уживать. Рахмат Магометане. Выхожу. Направляюсь к китайцам, а потом передумываю. Китайцев завтракать смысла нет. Великая китайская кухня для полноценного обеда предназначена. Иду в наш трактир. Быстро заказ делаю. 150 грамм ржаной, плюс огурец соленый, плюс блинцы пашеничные, плюс икра чавычевая, плюс сметанушка, плюс оладьи, плюс мед, плюс чаек китайский. Выпиваю, закусываю, поправляюсь. Готовят здесь порядочно. После утренней водочки всегда философические мысли приходят. Старая надуманная мысль моя. Почему в Отечестве наша мужественная любовь в таком неумолимо нарастающем почете? Даже со стремительностью нарастающим. А церковь ее вслух осуждает. Дилемма. С одной стороны, очевидно, большинство наших мужей государственных ей причастны и даже как бы не очень скрывают. И никто их с постов за это не спихивает, а наоборот. Укрепляются, укореняются год от года. С другой стороны, грех Содомский. С ним на горбу в царствие небесное не пролезть. Уравнение с двумя неизвестными. И уравнение сие покамест на просторах страны нашей окончательного решения не имеет. Но думать об этом мне всегда интересно. Особенно, когда выпиваю и закусываю. В этой думе что-то затаённо уютное есть — Для примеру стал начальник наш набрал себе подчиненных по принципу уважения мужественной любви. Он человек казенный, и никто ему сверху в том не препятствовал. Все мы разделяем его настойчивость, кто вынужденно, как я, а кто с желанием изначальным. Бобров, Рубинштейн, Самохин, Самойленко, почти все в столе нашем холостяки. Ох, стал начальник, не Белунг, Альберих. Любит он подойти сзади неслышно, когда ты за столом сидишь сосредоточенный, помоньки пальцами елозишь в ответственной работе своей. Подойдет старый перец и в ухо шепотком. Ну что затеваешь, бунтовщик? Коллега мой Виктор — второклассник, изящный человек с тремя перснями и новым фалосом, склонен к поэтическим Стал начальник попросил его написать оду мужественной любви к юбилею палаты. Виктор постарался, исполнил «Все воды не вспомню, без мончики, а вот эти строки запали. Как небо чисто, как младенец простаты, тебя уважают и ценят лишь те, кто в сердце хранит содроганье простаты и слезы и стоны, и всхлип в темноте». В целом столоначальнику понравилось, принял плюс утвердил, равно наградил. Но слово «простаты» заменил на «старты», — сказал так романтичней. «Древнейшая богиня любви, архаика». Оду зачитали на банкете нашего стола. Все долго аплодировали, плюс напились, плюс перецеловались, обнимались, танцевали, равно как всегда. Сдается мне, ежели подойти к укоренению в госструктурах феномена мужественной любви онтологически, то властная вертикаль наша давно уже не токмо казенной ответственностью укрепляется. Ну и мужественной нежностью. И в этом обновление конструкции старой вертикали. А может, рискну высказать предположение, что это уже несущий элемент всей госпирамиды. А по-русски говоря, фундамент. Один опальный политолог — Не так давно в нетях просуждал на эту тему. Мол, русская вертикаль власти во все времена была колом, на коем сидела туша страны нашей. Сперва, дескать, кол тут был дубовый, потом осиновый, березовый, чугунный, стальной, железобетонный, пластиковый, а теперь стал он живым, вполне точное умозаключение. Ибо лучше на теплокровном торчать, чем на пластиковом. Да и вообще, на древнем ужасе перед страшным государством нынче далеко не уедешь. Этот тенит алка из прошлого, буксует, плюс ломается, плюс запчастей все меньше. Да и горючее на исходе. А страна должна двигаться вперед. И процесс подчинения подчиненных должен носить новый характер. Госнежность — великая сила. Все у нас в палате знают, что министр наш обожает начинать утро министерское спальпирование подчиненных. И делает это нежно плюс государственно. Как после этого не выполнить его распоряжение? А я же шире смотреть. Я бы Министерство госнежности для укрепления вертикали власти. Мы бы туда сразу всей палатой переместились. После завтрака пора зарегистрироваться. Подхожу, встаю в очередь, в Египет потянулись, купцы средней руки с семействами, плюс второ-третьеклассники, плюс одинокие дамы, плюс отставные чиновники. Первоклассники да бояре летают в Китай, там покомфортней. Сдаю багаж свой нехитрый, получаю посадочный. До получения выездной визы можно пойти в магазин беспошлинной торговли и прикупить что-нибудь в дорогу. Водку покупать не буду принципиально. В Египте пить будут токмы иностранные напитки. Но надо запастись, у них там сухой закон. Покупаю две бутылки рома, черный плюс белый. Вечерком после купания буду сидеть на терраске, любоваться закатом плюс подтягивать ром со льдом. Это отдых. Да, отдых, он необходим. Последние два месяца аврал плюс копошение бумажные плюс человеческие — Палата наша, как известно, уже три года полностью сосредоточена на контролировании и строительстве двух заводов-близнецов на субпротивоположных берегах Волги. В левобережном самоходном заводе ЛСЗ будут производиться картофельные двухколесные самоходы, а в правобережном ПСЗ четырехколесные. Заводы-близнецы государев проект. После рождения близняшек Анастасии и Ксении, государя нашего, как известно, много зеркальных проектов. Например, башни-близнецы на Ленинском проспекте. Проект ЛСЗ плюс ПСЗ крайне амбициозный. Размах — миллион самоходов в год. Новый японский двигатель. Не нужна больше будет никакая картофельная пульпа. Равно засыпал ведро картошки в заборник, и при ней 60 верст со скоростью 60 км в час. И госзаправки выходят, что не нужны больше. У любой бабки заправиться сможешь, это новая технология. И требует она нового контроля, ибо теперь на всех дорогах и перекрестках возникнут фигуры с ведрами картошки. Наша задача — окоротить воровство на строительстве, плюс обеспечить перевод процесса самостийной заправки на государственные рельсы — Обе задачи сложны плюс опасны. Отсюда напряжение деловое плюс нервное равно необходимость отдыха. Но время уже 11.09, пора и за выездной. Встаю на движущийся пол, еду к красным воротам. За ними государственная граница пролегает. Встаю в очередь. Выездная виза, верно подданным государства нашего, ставится в двух местах — в патч и на лице. Естественно, речь идет о свободно перемещающихся лицах. Командировочным ставят токмо печать. Командировочные дипломаты, курьеры проходят через зеленый коридор. Если бы я летел по делам палаты, я бы тоже шел через зеленый. Но сейчас я частное лицо, покидающее родину по прихоти своей, поэтому иду через красные ворота. Сидят в них девушка и рослый молодец в форме погранвойск. Девушка смотрит паспорт, ставит печать, а парень бьет выезжающего кулаком в лицо. Кулак у него в красной резиновой перчатке, символ государственной власти, плюс кровь не видна. Но, честно говоря, кровь бывает крайне редко. Эти молодцы бьют профессионально и точно по скуле, дилетантов тут не держит. Бьют лихо, быстро, как Брюсли. Колотухи у них набиты, синяк будет точно, а крови никакой. По синякам, кстати, определяют наших туристов и отдыхающих. Честно, не люблю встречать за границей соотечественников. Есть такая слабость. У нашей палаты здесь, на выездной визе, своя постоянная рука сильно не ударит. И каждый раз все-таки как-то как укол в детстве. Но закон и порядок. Надо терпеть, подхожу. Штамп плюс улыбка. Счастливого пути, Николай Семенович. Спасибо. И, закрываю глаза, Бац. Хлопнул совсем слегка. Ни сполохов радужных, ни звона в ушах профи. И синяка не будет. Пройдя ворота, даже не беру из серебристого бака пакетик со льдом. Иду в самолет по узкому мягкому коридору. На стене живая русская красавица со стопкой блинов. И запах блинный. Масленица не за горами, а там и весна. Въездная виза совсем другая. После штампа девушка в кокошнике целует. Женщин, парень в расписной рубахе. Целуют порядочно. Хожу в самолет, все рассаживаются, лед к скулам прикладывают. Стонет бабушка какая-то, всхлипывает молодица. Видать, первый раз летит. Мальчик теребит толстяка. Папа, это больно? Больно, пап? Да не больно, сынок. Да, в Москве выездную пробивают не больно. Зверствуют пограничники и токма по краям нашей родины — В Брянске, Сталинграде, Уфе, Екатеринбурге, там, где красная линия пограничная проходит, пробьют выездную так, чтоб задумался, а нужно ли, собственно, выезжать. Случаются и сотрясения мозга, и даже парочка-троечка трупов была издержки. Конечно, должно человеку быть больно при расставании с родиной, кто спорит. А мне вот сейчас не больно. Бунтавщикс, Мне хорошо. Правда, впервые за эту зиму как-то по-настоящему хорошо. Можно выдохнуть и вздохнуть полной грудью. Хургада согреет, песок, плюс прибои, плюс баранина на углях, плюс цикады, плюс белозубый массажист. Тепло. Уже весны хочется, зима что-то нынче подзатянулась. Морозы-морозы, как в том романсе. А мне весна с недавних пор нужна, как поцелуй девичий. Да и отдыхать надо бы не на уметь, полной грудью, дабы набраться новых сил для трудной и опасной службы. Как сказал бы Чехов, служащий без отпуска не может существовать. И это правда.